Хромов ухитрился одновременно полюбоваться картиной, отметить, что проскочивших вперед мотоциклистов уже срезал пулемет и навести орудие на следующую цель. А силуэт французского трофея буквально заполнил собой прицел. А на такой дистанции не промахнулся бы и ребенок. Выстрел. И в первый момент Хромов решил, что совершил таки невозможное, смазав по столь простой мишени. и лишь через полсекунды сообразил, что же произошло. Тонкая лобовая броня Рено была неспособна оказать летящему на запредельной скорости снаряду даже намека на сопротивление. Проделав в ней маленькую, почти идеально круглую, незаметную со стороны дырку, болванка прошла сквозь танк практически насквозь и завязла лишь в массивном блоке двигателя. Щедро разбрызганное топливо, конечно, загорелось, но не сразу. К тому моменту, как появились первые язычки пламени, Хромов уже подбил третий танк. Экипажу «Рено» пожар был тогда уже до лампочки. Их разорвало на куски, еще когда снаряд проходил через потроха машины. Немцы начали осмысленно реагировать на атаку уже после того, как вспыхнул четвертый танк. Из грузовиков посыпалась на снег пехота. Не вся, пулеметчики Хромова работали старательно и достаточно метко. Одновременно какой-то из Рено не было видно, какой именно пальнул из орудия. В белый свет, как в копеечку, скорее от испуга и желания сделать хоть что-то, а не сидеть как утка в ожидании смерти. Бесполезно, однако показательно. Эффект внезапности закончился... и дальше бой может принять различные обороты. Вообще, тактика классической засады предусматривала необходимость поражения замыкающего колонну танка противника. В этом случае остальные просто не смогут эффективно маневрировать и станут удобными мишенями. Увы, хвоста колонны Хромов по-прежнему не видел, а значит, и что именно подбивать, было непонятно. Даже замыкающие танковую группу «Рено» с его позиции достать было непросто. К счастью, ситуацию немного исправлял тот факт, что немецкие грузовики, обработанные пулеметчиками, сработали не хуже пробки. На пробитых скатах, потеряв управление, они сгрудились в беспорядке, качественно перекрыв дорогу. «Будь здесь у немцев что-то помощнее, распихать их было бы несложно». Однако мелкие, устаревшие слабосильные французские машины сбросить с дороги грузовики оказались попросту не в состоянии. К чести своей немцы сдаваться не собирались. Трус они праздновали и вполне серьезно попытались изобразить нечто, весьма похожее на контратаку. Один из их антикварных танков развернулся на пятки, благо маневренности гусеничных машин при хорошем мехводе всегда была их сильной стороной, и попытался съехать с дороги не получилось естественно сел на пузо в глубоком рыхлом снегу укопленочные гусеницы бессильно замолотили вздымая целые каскады холодной белой пыли второй танк последовавший его примеру оказался несколько удачливее и ухитрился сохранить ход на некоторое время потом он нарвался на противопехотную мину и того что для более современных танков не представляло угрозы, ему вполне хватило. Гусеница распалась, танк развернула, экипаж успел выбраться из машины за какие-то секунды до того, как Хромов нанизал ее на тонкую и смертельно опасную трассу снаряда, а потом и застрявшего брата, ибо нечего тут безобразничать. Пехота, тоже попытавшаяся было дернуться, залегла почти сразу. Опять же, что обочины заминированы, определили сразу. А сунулись дальше, один подорвался на мине, и это сразу же сбило настрой остальным. Атаковать по минному полю дураков нет. Это Хромов знал, что мин тут не так и много. Они же пребывали в неведении. Так что идти в серых, облегчающих прицел шинелях Да еще и под скупым, но точным пулеметным огнем немцы не рискнули, начав интенсивно окапываться. Один умник, правда, мотался, размахивая пистолетом, судя по облику какой-то офицер из молодых. В юношеском максимализме считающий себя бессмертным и пытающийся все же поднять солдат в атаку. Потом его фигурку перечеркнуло пулеметной очередью, и всякие телодвижения прекратились. а солдаты начали закапываться в снег еще интенсивнее. Лепота! Отчаянный стук по броне привлек внимание Хромова. Глянув в смотровую щель и убедившись, что там свой, он откинул крышку люка и рявкнул. «Что случилось?» Получилось громко и резко, но для заложенных от грохота орудия ушей вполне адекватно. а Для бойца снаружи, впрочем, тоже. «Командир! Там сзади еще танки!» и грузовики с пехотой. Солдатня уже высадилась. Много? Боец сказал. Хромов злобно выругался. Много. Даже очень. И далеко не то брохло, что горело сейчас перед ним. С теми силами, что были у Хромова под рукой, затевая сейчас с подтягивающимися на рубеж атаки немцами затяжной бой выглядело изощренной формой самоубийства. Что же, не очень-то и хотелось. «Отходим! Быстро!» Боец кивнул и, спрыгнув с брони, помчался к занявшим оборону товарищам. «Ну, пока еще он успеет...» Хромов извлек ракетницу, посетовал в очередной раз на то, что нет у него под рукой индивидуальных радиостанций вроде тех, что в его времени продавались едва ли не на каждом углу, и трижды выстрелил. Красные ракеты ушли в небо. сигнал, обговоренный еще до начала боя. В конце концов, то время, что требовалось Мартынову, уже прошло, и задачу свою они на сегодня выполнили. Взрыкивая двигателем, танк выбрался из своего убежища. В отличие от немецких машин, более мощные двигатели, широкие, удачно сконструированные гусеницы позволяли ему уверенно преодолевать сугробы. А Вот только обзор, как всегда, был ни к черту. а даже с учетом пресловутой командирской башенки. Выругавшись мысленно, Хромов открыл люк и высунулся. Тут же рядом свиркнула оброню пуля, но, судя по тому, что была она единственной, прицельно в него никто сейчас не стрелял, и немцы увлеченно полили в сторону цели. Не столько прицельно, сколько чтоб задавить огнем и заставить прижаться к земле. «А вот хрен вам!» Стараясь не высовываться из-за толстой бронированной крышки, Сергей огляделся. В общем-то, ничего особо страшного или неожиданного. Танк вылез из ямы, в которую его загнали для маскировки, и теперь медленно отползал. Ям сзади вроде бы не наблюдалось. С проложенной собственными гусеницами колеи он пока не слез. Бронетранспортеры отползали тяжелее, Все же проходимость этих полугусеничных машин была похуже, но отползали, не застревали, что радовало. Последние бойцы, отставшие от основной группы, сейчас проворно забирались в них под защиту брони. Несколько человек торопливо залезли на танк на манер десанта. Тоже неплохо. А главное, незаметно ничего, что могло бы с такой дистанции представлять реальную угрозу. «Не факт, что не появится, поэтому надо пользоваться моментом». Хромов проорал по внутренней связи приказ, убедился, что его не поняли. Нырнул в люк и повторил новоявленному мехводу прямо в ухо с использованием тех знаменитых русских слов, которые поднимут на подвиги кого угодно. На сей раз до того дошло, и танк, крутанувшись на месте, развернулся на 180 градусов. Так было удобней по всем параметрам, и обзор лучше, и скорость выше. Рванув с места, тридцать четверка в считанные секунды вырвалась из снежного плена, неприцельно плюнула снарядом в сторону немцев, не столько, чтобы причинить реальный вред, а дабы сидели тихонько и не высовывались. Дождалась, когда выползут на дорогу бронетранспортеры, и рванула прочь. Только гусеницы заблестели. Все, бой окончен. а чудеса героизма пускай другие показывают. К примеру, те же немцы, когда их в 45-м будут размазывать траками по жирной весенней грязи. До города они долетели со скоростью просечего визга, хотя, наверное, можно было так и не спешить. Пока еще фрицы разберутся с грудой металлолома, перегораживающей сейчас дорогу, проведут разминирование. Не факт еще, что сразу пойдут дальше. очень может статься, посчитают свои потери и решат, что риск чрезмерен. В этом случае они дождутся подкреплений и лишь тогда начнут шевелиться. В общем, при любых раскладах время было, но терять его зря совершенно не хотелось. Мартынов, как оказалось, времени тоже зря не терял, во всяком случае железнодорожная станция, и прилегающие строения превратились в угольки, вяло дымящиеся. и практически уже погасшие. Разрушена была вся инфраструктура. Склады, депо, водонапорная башня. Что не сгорело, то было взорвано. Более того, полковник успел сдернуть с насыпи и уволочь в сторону пару километров железнодорожного полотна, частью согнув, а местами взорвав рельсы. Восстановимо, конечно, однако не слишком быстро. И на какое-то время этот участок дороги будет парализован. Доклад Хромова он выслушал без восторга, но и без видимого разочарования. Задача, в конце концов, была выполнена, здесь не придерешься. Тут же отпустил, дав 15 минут на дозаправку машин, чем Хромов, собственно, и занялся. А параллельно подсчитал, наконец, потери. То, что совсем без них не обойдется, он даже не сомневался и морально был к этому готов. зачерствел за время своей эпопеи перестал ужасаться трупом и чужим, и своим. Как говорят, у каждого уважающего себя врача есть за спиной маленькое персональное кладбище, а у него разведчика Хромова. Кладбище большое, и мертвецов он давно перестал бояться. Из сорока человек, отправившихся с ним на рискованное дело, погибло восемь. Смерть, как это часто бывает, забрала наименее подготовленных. А потому разведчики отделались несколькими легко ранеными, зато остальным досталось по полной. Кроме погибших, двое получили тяжелые, хотя и не угрожающие жизни ранения. Еще несколько зацепило не так сильно. Хорошо еще тела удалось вытащить все. Пятнадцать минут на дозаправку, даже с учетом того, что баки почти полные, это очень-очень мало. Хорошо еще шланги имелись, но все равно... уложились едва-едва, а потом снова вперед по замерзшей лесной дороге. Пока не оправились от побоища немцы, пока не вызвали авиацию, как матерый волк, наплевавший на правила и перепрыгнувший через флажки, группа полковника Мартынова рвалась прочь из кольца. К исходу пятого дня Хромов понял, что поплыл, голова вроде бы оставалась ясной мышление четким, Оно происходящее вокруг упорно воспринималось, будто через толстый слой мягкой серой ваты. Не стерильного медицинского пуха, а именно серой, Какой-то скучно безысходной, скатывающейся к безразличию. И подобные ощущения были похуже у всех. Они еще гнали вперед свои танки, ругались, вытаскивая застрявшие машины, а даже отвешивали дежурные комплименты, попавшимся на глаза девчатам, но делали это вяло, без огонька. Усталость, переходящая в апатию, вот как это называлось, и причина тут одна — сон. Нет, теоретически его хватало, но когда он дробится на кусочки маленькие, от силы по полчаса это уже выматывает. Когда, дарите в глазах всматриваешься в дорогу, а она, зараза, такая же белая, как обочины, это выматывает еще сильнее. Когда ворочаешь и рычаги, водишься на потихоньку крепчающем морозе с заправкой, а потом воя от боли, отогреваешь замерзшие, в пропитавшихся соляром рукавицах руки. И не так холодно вроде бы, а стоит попасть всего нескольким каплям и приплыли. У самого-то Хромова на танке двигатель бензиновый, ему полегче, а вот каково тем, кто идет на КВ и представить страшно. В общем, усталость накапливается, и рано или поздно начинает теряться связь с реальностью. Пять суток вроде и не слишком много, но Хромов продержался даже больше других. Остальные уже не держались на ногах, хотя и пытались храбриться. Гонор — наше все. Был, конечно, еще немецкий допинг, но жрать эту дрянь не хотелось категорически. Сергей помнил, как только благодаря ему выбрался из своего рейда по железной дороге. И помнил, как его ломало, когда приключение закончилось. А ведь принимал вроде бы всего ничего. Так что нафиг-нафиг, дешевле обойдется. Не выкидывать отраву, конечно, однако спрятать подальше и держать, что называется, на самый крайний случай вроде последнего боя. А пока держаться на морально-волевых качествах, и стараться выжить из организма все, что он может отдать естественным путем, без внешних стимуляторов. Зато группа успела отмотать немалое расстояние. Повезло, густая облачность в первый день прорыва держалась до самого вечера. Не будь ее, немцы имели все шансы раскатать беглецов с воздуха в тонкий блин. Однако же одно время тучи едва не цеплялись за верхушки деревьев, да и сейчас висели низко. Может поэтому, а может из-за свойственных немцам организационных нюансов, авиация в воздухе так и не появилась. Что-то где-то, правда, гудело, но высоко за тучами. Земли не видно, а пилоты, скорее всего, не могут рассмотреть, что творится внизу. Поэтому были ли это специально посланные для обнаружения нахалов разведчики, или просто кто-то пролетал мимо по своим немецким делам, Выглядело не слишком важным нюансом. Самого Хромова больше удивлял тот факт, что вся техника шла пока своим ходом. Даже славящейся ненадежностью подвески КВ пока не доставлял особых проблем, уверенно взрыхляя широкими гусеницами снег. Ну да и неудивительно, в общем-то. Перебрали его буквально по косточкам, техобслуживание сделали такое, какого танка об заклад биться можно в жизни не видел. Даже на заводе, небось, специалистов такой квалификации, что Мартынов с собой таскает, не так много. Плюс лучший из имеющихся под рукой мехводов за рычагами. Натаскивали его качественно, причем именно на этой машине, чтоб, значит, не получилось, как у тех лесорубов с топорами. Примечание. Первые годы советской власти. Мужики вручную валят лес топорами. Потные, уставшие. Привозит им новую американскую пилу. Пила говорит «в и перепиливает сосну. Хорошая американская техника, говорят мужики. А консервную банку возьмет. Пила говорит «в и перепиливает банку. Хорошая американская техника, говорят мужики. А гвоздь возьмет. Пила говорит «в жик и перепиливает гвоздь. «Хорошая американская техника», — говорят мужики, — «а лом возьмет?» Пила говорит «вжи-жи-жи-жи-хр-хр-хрум» и ломается. «Хреновая американская техника», — сказали мужики и пошли вручную валить лес топорами. Конец примечания. Да и танк, если тому же мехводу верить, из последних предвоенных серий. на которых его детские болезни хотя бы частично устранили. В общем, идет такая самоходная крепость, вои двигателем до да солярку жрет, как не в себя. Командир, полковник вызывает. Опять не дали не то, что подремать, даже воздухом подышать. Только-только из люка высунулся. Хромов нырнул обратно в люк и через несколько минут уже слышал хриплый голос Мартынова. Несмотря на небольшое вроде бы расстояние, он с трудом пробивался сквозь треск помех. А Даже то, что рация трофейная немецкая, не помогала. Хваленая импортная техника, если и превосходила отечественную, то совсем не намного, А возни с ней было, как бы, не больше. Вот и верь после этого либералам, с пены у рта доказывающим, что фрицы во всем были круче, и их якобы только и смогли что трупами закидать. На самом деле, единственное их техническое превосходство – более высокая культура производства, да и то, если рассматривать средний уровень. «Сергей», – прохрепил динамик, – «там впереди деревня, постарайся проверить, есть ли немцы. Если все в порядке, надо становиться на отдых». Все правильно, люди падают с ног от усталости. Но если их еще как-то можно заставить двигаться, то с лошадьми все сложнее. им не объяснишь, что надо идти даже через силу. Плюс к тому техника, которой у них до хрена и больше, дает преимущество в бою, обеспечивает мобильность, но притом наглухо привязывает к дорогам. Обычные партизаны давным-давно свернули бы, а им деваться некуда, грузовики встанут сразу, да и танки пройдут далеко не везде. А даже если пройдут, оставят за собой такую просеку, что слепой обнаружит. И решение остановиться в очередной деревне видится единственным реальным выходом из ситуации. Что же, в этом есть хотя бы небольшой плюс. Исчезает монотонность. Т-34 куда быстро ходнее колонны, даже учитывая бронетранспортера за спиной. Стало быть, можно не тащиться едва-едва, рвануть вперед, выдавая хотя бы километров 30 в час. Хромов мысленно улыбнулся. Дома такая скорость вызывала бы у водителя скрежет зубовной. Медленно. Здесь же с точностью до наоборот. Тридцать километров лихач, сорок придурок, а пятьдесят гонщик. Можно сказать шумахер, хотя знаменитый немецкий спортсмен еще даже не родился. И никуда от этого не денешься. Здесь тебе и общее развитие техники, и слабые двигатели, и убитые дороги, и даже психология. Не привыкли еще люди к скорости. Если верить карте, до деревни оставалось километров двадцать не более. Как оказалось, картографы свое дело знали. Единственное, последние метров 500 аккурат от поворота пришлось стопать на своих двоих. Ну да то дело житейское, разведки не привыкать. Маневр неоднократно отработан и практически стандартен. Как минимум это разумнее. чем с разгону влететь в толпу немцев и получить снаряд в борт. Ибо торопливость нужна при ловле блох и остром приступе диареи. Когда же рискуешь собственными шкурами, балом правит его величество расчет. Поэтому никто не роптал, просто бросили жребий, и самые невезучие отправились пешкадралом месить снег. Остальные же и Хромов в их числе... Использовали выпавшие им минуты на то, чтобы хоть немного отдохнуть. Вернулись разведчики быстро и доложили вполне утешительные сведения. Немцев в деревне не было, причем уже давненько. Старосты и несколько полицаев не в счет. Правда, эти сплошь не местные, их немцы откуда-то еще осенью привезли. Больше всего на их уголовников похоже. Все это разведчики выяснили, расспросив какого-то шустрого пацана, выскочившего к стоящему на отшибе колодцу. Что же, колодец, он круглый год используется, а мальчишки — ценный источник информации, потому как шныряют повсюду, видят и запоминают многое, а внимание на них при этом особо не обращают. Не должно быть подставы. Кивнув своим мыслям, Хромов скомандовал. По машинам! И двинулся вперед. Мальчишки мальчишками, а проверить стоило, мало ли что. Да и выбрать для постоя лучшее помещение тоже привилегия разведчиков. И достигается она в том числе тем, что они всегда рискуют первыми. Деревня встретила их так же, как и многие другие ранее. Пустые улицы, задернутые, несмотря на уже сгущающиеся сумерки окна, и огонька. Правда, в некоторых окнах сквозь занавески можно различить смутные тени, любопытство не вывести ни войной, ни дустом. Однако наружу никто не выходит, и правильно делают, если откровенно. Все же война, нервы у всех на взводе. Свои, чужие, какая разница? Дрогнет палец у стрелка, и отправишься с предками беседовать. Лезгая гусеницами, танк пронесся по улице и едва не снес здание сельсовета. Все же тяжелая машина резко не останавливается, ни легковушка, чай, да и гусеницы, не шипованные резина. На последних метрах танк занесло, протащило боком, и он остановился буквально в трех метрах от крыльца. Со стороны это действо смотрелось как лихой маневр профессионала, хотя Сергей, управлявший 34 четверкой, мгновенно взмок, что, впрочем, не помешало ему тут же выбраться наружу. «Командир!» Стрелок-радист протянул ему из люка СВТ, которую Хромов, благодарно кивнув, тут же перехватил. «Неудобно с винтовкой в танке. Слишком длинная. Зато вот так, выбравшись наружу, чувствуешь себя уверенно. Даже увереннее, чем с автоматом. Старшой, опять ты впереди планеты всей!» Хромов едва заметно помольщился. Селиверстов очень легко схватывал все и хорошее, и не очень. В частности, речевые обороты. Не то чтобы какие-то особенные, но для этого времени не вполне характерные. А Вот как сейчас, например. но к товарищу повернулся уже без малейшего намека на недовольство. «Кто-то из царских генералов я читал лет полтора-ста назад сказал. Гусар, который не погиб до тридцати лет, не гусар. За точность цитаты не поручусь, но суть, думаю, ты понял. А сам говорил, что не ты должен за родину умирать, а враги за свое. Не так, что ли? Это не я говорил, а бисмарк, немецкий канцлер». «Канцлер, это кто?» «Это вроде товарищ Калинина. Ладно, пошутили и будет. Пошли. Навестим сию юдоль скорби и разврата». «Не, ну вот не терпится опять тебе», — проворчал Селиверстов, шагая следом. «А вот как будто мало проблем. А Мы ж и так по числу немецких генералов наверняка первыми в стране идем. Только не болтай лишний раз». А то и сегодняшний рекорд, завтрашние нормы. С этими словами Хромов толкнул высокую, аккуратную, но сделанную без намека на деревенскую основательность дверь, из-за которой на весь коридор разносились громкие и не всегда приличные тирады. здоровеньки здоровенькие булы, панове! Откровенно говоря на панов, то бишь господ, а находящиеся в комнате походили мало, скорее уж, надорвавшихся до халявной самогонки алкашей, Самогон, кстати, тоже присутствовал. Стеклянная бутыль на столе, заполненная чуть мутноватой. Эх, то ли очищает не умеет толком, то ли забивают на это. Ведь настоящий самогон слеза. жидкостью поражала своими размерами. Это ж не бутылка. Это оружие массового поражения и глобальной диверсии в одном флаконе. Пожалуй, ее хватило бы, чтобы споить до потери боеспособности не меньше взвода. И неудивительно, что прочие участники застолья на ее фоне как-то терялись. Похоже, вся пятерка, заседающая сейчас за столом, менее всего интересовалась происходящим за окнами, и даже на танк особого внимания не обратила. Участники застолья находились в состоянии, когда от одного их дыхания срочно хотелось закусить, а свечку рядом ставить было попросту опасно. Загоряться изнутри... как небезызвестный персонаж Жюля Верна. Примечание. Смотри, Роман, пятнадцатилетний капитан. Конец примечания. И тем не менее возлияния продолжались. Один из выпивох, на вид самый представительный, как раз со смаком и видимым удовольствием, всасывал очередной стакан всемирно известной русской отравы. Хромов отшатнулся даже. «Кто такие?» «Ну надо же, у этого кадра еще оставались силы реветь, как только что кастрированный бык!» Хромов пожал плечами, сделал два шага вперед, а на третьем спокойно с разворота заехал самому любопытному прикладом по морде. Только сапоги в воздухе мелькнули. Когда он, перелетев через лавку, грохнулся на пол всей своей богатырской спиной. Пыль взлетела до потолка, собутыльники поверженного замерли. перестав жевать и вроде как бы даже протрезвели. Впрочем, во многих знаниях многие печали. Сидели бы кривые, ничего не осознавая, и глядишь, и дальше бы пребывали в счастливом неведении. А так пришли в себя, с горем пополам сообразили, что это жужу неспроста, и как-то дружно скосили глаза настоящие в углу винтовки. За спиной Хромова Селиверстов, радостно улыбаясь, Показал им автомат, и алкозависимые разом поскучнели. Одно дело пугать безоружных селян, и совсем другое пытаться наехать на тех, кому убить, что высморкаться. И уголовнички, переквалифицировавшиеся в блестители порядка, моментально сообразили, что на этот раз нарвались на волков, хорошо натасканных на человечину. Интересно, найдется ли у них кто-то достаточно наглый и столь же глупый, чтобы рыпнуться, отстраненно подумал Хромов, и тут же получал ответ на свой вопрос. Поскольку один из полицеев выдал длинную фразу, совершенно непонятную, поскольку по фейне Хромов разговаривать не умел Да и умел бы, вряд ли это ему могло помочь. Любой сленг, в том числе и блатной, полностью изменяется менее чем за десятилетие. Плюс к тому, этот умник непонятно зачем пытался косить под одессита. Именно пытался, может, жаргоном. Самого бандитского города страны он и владел, но заметны были паузы. Слова, которые любой коренной обитатель жемчужиного моря знает с детства, и ему приходилось вспоминать. «Морду попроще сделай!» — улыбка Телеверстова не предвещала Бултуну ничего хорошего. Тоже сразу сообразил, кто есть ху. «И мордой вниз, сявка!» «Да ты знаешь, на кого рот разинул? Я тебя сейчас, падлой, буду!» «Будешь, будешь!» На пол я сказал. Ответа Хромов не понял, несмотря на множество просмотренных детективных сериалов. Там все же говорили понятно для зрителя, здесь же опять сплошная феня. Ну, не учатся такие кадры ничему, хоть их сапогом по детородному органу пинай. Тем не менее, тон был однозначно угрожающим. И когда автомат Селиверстова коротко плюнул огнем разом, отправив полицая в страну вечной охоты, Хромов лишь кивнул одобрительно, ибо нечего тут. Остальные предатели, тут же не помышляя о сопротивлении, выполнили команду лечь на пол и сложить руки за спиной. Потому как выбор между немедленной смертью и призрачным шансом выжить казался им однозначным. Честно говоря, на самом деле шансов у них не было вообще, пусть даже они выдадут все секреты немецкого генштаба, но разрушать чужие иллюзии было категорически лень. Мартынов прибудет, вот он пускай и разбирается. У начальников голова большая, им думать положено. А простым военным образованием, необремененным тружеником труженикам войны, сейчас хотелось одного — спать. И по возможности без лишних сновидений все более пугающих своей реалистичностью и, что для сна, обычно не свойственно логичностью сюжетов. Похоже, уставший мозг уже не вполне справлялся с обработкой информации, выдавая яркие, почти наркоманские видения. К моменту, когда основные силы Мартынова ввалились в деревню, Хромов с бойцами уже обживали лучший дом в деревне. Целую дворянскую усадьбу – К слову отлично сохранившуюся. И, как рассказали все те же вездесущие мальчишки, Хромов, недолго думая, ткнул им пальцем в сторону трофейных винтовок и сказал Разбирайте, отчего тут же стал кумиром подрастающего поколения? Ничего в том не было удивительного. Как оказалось, усадьбу построили давным-давно, аж еще до Наполеоновского нашествия. Впрочем, как раз его дом не пережил. Какой-то отряд мародеров сюда вышел, хозяин же, отставной майор, несмотря на преклонные годы, ложиться под захватчиков не собирался. В общем, поднял слуг, да и крестьяне барина не выдали, подняли французов на вилы, а кого взяли живым, развесили потом на березах, очень уж осерчали на то, что пришельцы заявились с пушкой, и пальнув, угодили бомбой в стену здания. То, естественно, полыхнуло, как свеча. Но, к счастью, для владельца практически весь скарб, а главное, деньги и ценные бумаги успели вынести. Так что новую усадьбу после войны отгрохали даже лучше прежней. Увы, дети не унаследовали хватки предка, ухитрившегося не только храбро воевать, но и рачительно вести хозяйство. Следующие полвека они мало что добавили, отираясь в основном на столичных паркетах, зато прогульванили многое. Из-за чего усадьба пришла в упадок. А потому в 70-х годах все закончилось почти в точности по Чехову а бывший крепостной, сумевший неплохо приподняться на купеческой стезе, выкупил ее у своего бывшего хозяина. Правда, не любили его, то ли потому, что и впрямь мироедом был, то ли просто по извечной зависти к тем, кто сумел подняться над толпой. И потомкам его такое отношение жестоко отрыгнулось в 17 когда не все успели бежать. Кого-то и дубьем забили. А вот усадьбе повезло, нашелся рачительный человек и приспособил ее под клуб. Благо деревни успела разрастись, и ранее стоящее в стороне здание теперь было буквально за околицей. А Даже часть обстановки спасли, не дали растащить по домам. Теперь же ее обживали развеечки, весьма с неохотой и потеснившиеся, когда полковник приказал там же разместить госпиталь и часть танкистов. Словом, полста душ еще добавилось, отчего внушительные размеры усадьбы сразу же начали казаться далеко не запредельными. Впрочем, Хромову было плевать. С трудом добравшись до какого-то древнего на вид диванчика, он просто рухнул на него и мгновенно отключился. Здоровье, оно ведь тоже не железное.